Среда, 29 мая. Трубку она взяла почти сразу. «Слушаю вас». «Арина Марковна, добрый день. Это Зоркий». «Слушаю вас», — повторила она. Голос был недовольный, почти раздраженный. Но он не испугался. «Конечно, она недовольна. Дело Марата Гусева, может, и не такой внушительной, как та питерская история, но тоже ничего себе. И кому охота славы делиться?» Но ей придется. Ей придется признать, что, как у Оскара Уайлда, жизнь имитирует искусство, что реальные события повторяют сюжет его нового романа. Текст оживает. Вот в чем главное. Арина Марковна, теперь-то вы понимаете? Ведь все случилось именно так, как у меня написано. Арина закусила губу, чтобы не сорваться, не послать господина писателя в далекую даль, вместе со всей его настырностью. Рукопись она пробежала по диагонали. Текст показался неприятно вязким, да и внезапная, тошнотворно нарочитая страсть между подозреваемым исследователем заставляла морщиться. Так что читать было тяжело. Даже здесь, где никогда и никого не было, был лишь он один. Один над сонным, просыпающимся или засыпающим, тяжело, будто через силу дышащим городом. Даже здесь они его нашли. Они душили его. Их неясные фигуры источали могильный смрад. И даже здесь, наверху, где воздуха было, казалось бы, даже больше, чем нужно одному человеку, даже здесь их присутствие давило и душило. Руслан боялся на них смотреть. Но бежать было некуда. Отсюда некуда. «Уходите!» Он хотел, чтобы это прозвучало уверенно, но вышло жалко, слабо, беспомощно. Воздуха не хватало даже на крик. Словно темные мертвые фигуры съели его, выпили, отравили. «Зачем ты нас убил?» прошелестели два бесплодных голоса. «Они не могут говорить! Речь — это видоизмененный выдох, а они не дышат!» Мертвые не дышат. Но он их слышал. Отвратительно сладкий запах гниения приближался. Лез в ноздри, в рот, в глаза. Руслан сделал шаг назад. Еще один. Некуда. Некуда было от них уйти. И никто не поможет. Здесь никого нет. Только вороны, которые только и ждут, чтобы урвать свой кусок от теплого тела, проглотить... Превратить в испражнение. Белесые, мерзкие, вонючие. Под правой ногой скользнуло пятно вороньего помета. Скользнуло. Поехало. Темные гнилые фигуры приближались. Руслан неловко взмахнул руками, как будто пытался взлететь. Пискнул, жалко, позаячи. Скрюченные пальцы еще пытались уцепиться за... За что-нибудь. Но уцепиться было не за что. Только за воздух за отвратительный запах гниения. Нет, лучше уж твердая, теплая надежность асфальта. Сейчас все закончится. Наконец-то. Финальный пассаж она запомнила. Призраки убиенных бомжей на крыше так напугали героя, что он... Что он? Нечаянно свалился или сам шагнул вниз? Как говорила бабушка... Хоть пнем об сову, хоть совой опенек, хрен редьки не слаще. — Тарина Марковна, вы не можете не признать! — настойчиво бубнил телефон. — Простите, я не могу обсуждать с вами ход следствия. — Но вы должны, простите, я сейчас не могу говорить. Нажав отбой, она еще минуты две сидела в странном оцепенении. «Вершина — Вершина! — голос Зверева в трубке. — Когда это она успела нажать на «принять вызов»? был одновременно и раздраженным слегка и довольным ты с кем там треплешься без остановки дозвониться до тебя не могу мне тут шмате подкинули то есть явно ты подкинула официального распоряжения не имеется зато у меня в телефоне голосовое сообщение мол падаю в ножки отслужу лерыч умоляю и что там почти равнодушно поинтересовалась арина шмате было гусевское хотя если подумать Какая сейчас разница? Совесть его замучила или координация с пьяну подвела? — Да как обычно. Ну, микроволокна какие-то имеются. Джинсовые. — Удивил, — саркастически буркнула она. — Шматьё-то джинсовые. И куртка, и штаны. — Они-то джинсовые, но волокна не от них. Ну, мало ли кому он и когда прислонялся. — Вершина, не узнаю тебя. Хотел обрадовать, а тебе будто все равно. Да — Так говори уже. «Короче, курточка джинсовая, если ты ее вообще видела, нестандартная, может, вообще индпошив, пошив. И по этому поводу там имеются кожаные нашлепки, причем не так, как водится на карманных локтях, а и просто так, как сеятели разбрасывает. «Ли-рыч! Рич, — в тон ответил Зверев. «Кроме микроволокон имеется отпечаток на очень, надо сказать, странном месте, почти на середине груди». «В транспорте или там в толпе не фокус свой след на рукаве оставить или на спине, но на груди!» «Отпечаточек, правда, частичный, но тебе же хватит!» «Не может быть, чтобы у тебя на этот отпечаточек человечка не нашлось!» «И, кстати, тот неполный отпечаток на бутылке из-под виски с высокой степенью вероятности тот же самый!» «Тоже неполный, но я бы четыре из пяти поставил на то, что там один и тот же пальчик отметился!» Кстати, если тебе интересно, не указательный или там мизинец, а большой палец правой руки, точнее, его внешний край. Почти наверняка мужской, разве что дама-молотобоец. Ну, где охи, ахи и бурные аплодисменты? — Лерыч, ты... — я в курсе, — хмыкнула трубка и замолчала. — Тебе же хватит, — сказал он. — Проклятие! Хватило бы! Если бы было, с чем сравнивать. И что, если этот отпечаток случайный? Мало ли кто и когда к Маратовой куртке ладонью прислонялся. Точнее, толкал его в грудь. Может, на съемках драку репетировал. А может, не на съемках, и не репетировал. И, собственно, сейчас это значение уже не имело. Дело о надругательстве над могилой Шумилина можно было уже и закрывать за смертью главного подозреваемого. И даже нужно было. Но сделать это в жанре так сойдет. Арина не могла. Никто бы не полез проверять, все ли хвостики там завязаны. Но она не могла. Хотя все вроде и ясно. Марат, вырвавшись на несколько часов со съемок, с помощью дохлика и шнопселя, вскрыл шумилинскую могилу, вытащил гроб припрятал его в гаражах, бишь норах, пещерах, точнее, около них. Бомжей напоил до смерти. Может, кстати, и не планировал убийство просто хотел, чтобы, проспавшись, они ничего не вспомнили. А бомжи умерли, и он запаниковал, или совесть замучила, и шагнул с крыши. Или не шагнул. Может, и случайно с пьяну сверзился, Это даже в писательском тексте не ясно. Так сказать, модный нынче открытый финал, чтоб читатель сам додумал, как ему логичнее и приятнее кажется. Известности ему паразиту хотелось. Не читателю, то есть Амарату. Что он потом, после эксгумации, собирался с гробом делать, уже не спросишь. Зачем сжег, понятно. Запаниковал, узнав о том, что наказуемая, но почти невинная шалость Обернулась убийством. Вот с первоначальными планами не ясно. Намеревался ли он найти пропавший гроб в сопровождении телекамер, разумеется, или тишком захоронить? Непонятно, но вряд ли сейчас имеет значение. Продолжать гробовой спектакль побоялся, а захоронить не смог. Помощники мертвы, а новых нанимать было слишком рискованно. Оставалось одно — сжечь прямо там, где спрятал. Сжечь останки отца рука не поднялась. Или пожалел уничтожать источник генетического материала? Тоже сейчас уже не выяснишь. Хотя, раз свиные кости в костер бросил, вряд ли намеревался тело использовать. Скорее всего, думал в итоге захоронить, когда все уляжется. Мирская сказала, что труп Шумилина в кислой известняковой почве, скорее всего, мумифицировался. Может, и это сыграло свою роль? Одно дело уничтожать разрозненные кости, и совсем другое — мертвое тело, которое лишь отсутствием жизни и отличается от того, кого ты считал отцом. Но куда он эту мумию делал? Вот в самом деле, где шумилинские останки? Было бы неплохо вернуть их в место упокоения. Иначе как-то нехорошо. И Лина это... Может, сейчас она разговорится? Раз уж Марат погиб, она должна счастлива быть? Может, объяснит, зачем соврала про его визит на кладбище? В том, что Лина соврала, Арина была почти уверена. Правда, почти это все-таки не абсолютно. И, быть может, она еще что-то видела? Дама она неприятная, но поговорить с ней нужно. Прошлая эта беседа дала практически нулевой результат. Сперва шумилинские поклонницы помешали, после и вовсе пришлось на кладбище сломя голову лететь. Кстати, а ведь Лина может что-то знать и о сгоревшем гробе, если она такая фанатка, что следила за Маратом. Да, может. Вы не могли бы ко мне еще раз подойти? — попросила Арина, когда телефон Лины наконец ответил. — Мне нужно кое-что прояснить. — Я... да, наверное... только не знаю... Может быть, завтра? Или послезавтра? — Не знаю. Я... я не очень хорошо себя чувствую. Голос у нее и впрямь звучал не особенно бодро, и запиналась она через слово, как будто ей воздуха не хватало. — Но, может, не здоровье Лины к лучшему? Не обязательно ведь таскать ее в комитет. Может, на своей территории она окажется более разговорчивой, чем в стенах официального учреждения. Особенно если явиться без предупреждения. И без сопровождения, чтобы не смущать. Все-таки дамочка очень странная. Те две фанатки выглядели и вели себя куда более вменяемо. Может, и с ними побеседовать. Но сперва с этой. Жила Лина совсем недалеко от Шумилиных, почти в соседнем доме, но куда менее импозантном, чем Шумилинский. Украшали унылую серую девятиэтажку лишь бойные заросли рябины и сирени. Козырек над подъездом изрядно погрызло безжалостное время, но три ступеньки, ведущие к массивной коричневой двери, сияли новенькими перилами и двумя рельсами для колясок. Арина постояла в задумчивости возле панели домофона. Позвонить в квартиру Лины или в какую-нибудь другую. Исходя из факторов внезапности... Домофон вдруг пиликнул, тяжелая дверь начала открываться. Арина автоматически подтащила ее к себе, придержала. Из подъезда появилась полненькая носатая блондинка в пестрых трикотажных брючках и такой же футболке, как будто в пижаме, толкающая перед собой здоровенную морковного колера коляску. Улыбнулась Арине, кивнула «Спасибо, мол». Ловко установила экипаж на рельсы и, спустившись, покатила в сторону окружавших детскую площадку лавочек. Арина нырнула в подъезд, поднялась на второй этаж. Звонить пришлось долго. Она даже постучала. И, уже собравшись позвонить Лине на мобильный, услышала слабый, как будто неуверенный голос. «Кто там? Полина Германовна, это Вершина!» «Извините за беспокойство, но мне действительно нужно с вами поговорить. Много времени это не займет». За дверью опять воцарилось молчание. И только минуты через три, когда Арина уже приготовилась и звонить, и стучать до упора, негромко лязгнул замок. Сперва квартира показалась Арене однокомнатной. Прямо перед входной дверью кухня, справа ванная с туалетом, слева арка в комнату. Хозяйка замялась, видимо, решая, прилично ли следователя принимать на кухне. И Арина, воспользовавшись этой заминкой, прошла налево подарку. Это ненадолго, повторила она, быстро осматриваясь. Направо, в торце комнаты, распахнутая балконная дверь за бело-зеленым тюлем. Если выглянуть, увидишь подъездный козырек. Восточная сторона. Должно быть утром, когда восходит солнце, тут очень красиво. А сейчас темновато. Рядом с балконом тумба с телевизором, потом диван, три кресла, пара небольших столов. Бледно-зеленые стены увешаны фотографиями. Шумилин Лопахин, Шумилин Тузенбах, а вот и визит дамы, он — Альфред. На коленях почти молитвенно поднимает лицо к возвышающейся над ним великолепной Карповой. И еще, и еще групповые снимки, на них кое-где мелькала и Карина Георгиевна. Девочка в гигантских белых бантах с букетом астр, видимо, Камилла перед началом первого школьного дня. Еще одна Камила, уже взрослая, очень красивая, на большом снимке напротив дивана. Вообще, если бы не эти фотографии, комната выглядела бы совершенно безликой. И что больше всего Арину удивило, здесь не было ни единой книги. Очень странно для девочки из филологической семьи. Даже если этой девочке уже за 50. Неужели, отказавшись от профессии учителя русского языка, она и читать перестала? Впрочем, налево от арки обнаружилась еще одна дверь. В спальню или в кабинет. Книги могут быть именно там. Квартира, вопреки первому впечатлению, двухкомнатная. Кажется, эта планировка называется «трамвайчик», — припомнила Арина. Пахло в трамвайчике, как в цветочном салоне. На низком столе возле дивана благоухал огромный букет мелких белых роз в широкой вазе, похожей на низкое квадратное ведро. Поморщившись, Арина пристроилась на краешек дивана. Хозяйка села в кресло напротив. Прямая спина, развернутые плечи, неподвижное лицо без всякого выражения. «Вы ведь после эксгумации приезжали на кладбище? И не только, когда мы там с вами встретились». Женщина как будто смутилась. «А что, нельзя? Наоборот. Вы могли бы помочь? Мне больше не у кого спрашивать?» «Ну, приезжала». «Не тогда, когда мы с вами там беседовали, а позже». Не спросила, а буквально констатировала Арина. «Ну, приезжала», — повторила Лина. «Меня интересует тот день, когда вы приходили ко мне в следственный комитет. В тот день вы были на кладбище». «Перед нашей с вами беседой, да?» Лина помолчала, потом кивнула, скупо, едва шевельнув головой. «Может быть, вы тогда видели что-то подозрительное? Или кого-то?» На этот вопрос женщина ответила без всяких запинок. «Видела. Его. Марата. Да». «Она все время врет», — вспомнилась Арине. «Марат в тот день был на съемках». И хотя Лина появилась в следственном комитете около полудня, а Оберсдорф локализовал гусевский телефон уже под вечер... Нет, не вязалось одно с другим. Теоретически Марат мог бы успеть метнуться туда и обратно. А практически? Это ведь очень легко выяснить. Покидал он съемочную площадку, да не ночью, а в разгар работы, или находился там безотлучно. Зато Лина вроде бы немного расслабилась... И Арина светски улыбнулась. «Марата, значит, она видела. Ах ты ж моя умница!» Все-таки перестаралась. Как в рассказе Конан Дойля, где изобличающий одного из персонажей кровавый отпечаток появляется чудесным образом там, где еще вчера была чистая стена. «Вы его теперь арестуете?» спросила вдруг Лина. Арина едва не прикусила язык. «Кого арестуете? Мертвеца? Что за бред она несет?» «Она что, сумасшедшая? Не знает о смерти Гусева?» «Это возможно, но...» «Могу я попросить у вас чашку чая?» После некоторой паузы Лина кивнула. «Да, конечно». Двигалась она совершенно бесшумно. Из кухни не доносилось ни малейшего звука. «Но чтобы приготовить чашку чая, нужно ведь хоть какое-то время потратить». Мгновенно поднявшись, Арина взялась за блестящую ручку закрытой двери во вторую комнату трамвайчика. Нажала, дверь распахнулась легко, беззвучно. Арина даже не сразу поняла, что именно видит. Здесь тяжелый цветочный дух был гораздо сильнее, и распахнутое окно в торце комнаты не спасало. Снаружи рос какой-то куст, может, сирень, может, боярышник или рябина. Прямо в окно било закатное солнце, и куст, казалось, пылал, и пробившиеся сквозь него лучи, окрашивали заполнявшие комнату охапки роз в ало золотые тона. Больше всего было роз белых, от мелких, таких же, как те в первой комнате, до здоровенных, с мужской кулак. Но были и чайные, казавшиеся сейчас оранжевыми, и темно-багровые, как гнилое мясо. И посреди цветочного буйства на просторном пухлом диване сидел Шумилин. Почти такой, как и Марина его помнила, только сильно похудевший. Щеки совсем впали, закрытые глаза ввалились, как после долгой болезни, и очень-очень загорелый, коричневый, как индеец, индеец с закрытыми глазами. Он сидел, откинувшись на диванную спинку, словно отдыхал в своей гримерке после тяжелого спектакля и окружавший его розарий только усиливал это впечатление. Арина вдруг вспомнила. Шумилин не любил розы. Если среди преподнесенных поклонниками букетов оказывались розы, он старался взять их в последнюю очередь. Морщился, иногда даже чихал. Но сейчас он, конечно, не мог возразить. Тем более чихнуть. «Сюда нельзя входить!» Тихий, абсолютно спокойный голос. Арина резко обернулась. Лина стояла прямо за ее спиной. И лицо у нее было абсолютно спокойное, безмятежное. «Сюда нельзя входить», — так же тихо повторила она и улыбнулась. Едва-едва, самым краешком губ. И искра какая-то в глазах мелькнула. И тут же пропала. И так же мгновенно... Пропала сама Лина. Вот только что стояла напротив, и нет ее. Повернулась и исчезла, как привидение. Надо было срочно отсюда уходить, бетнуться к входной двери. Но Лина уже опять стояла на пороге своего мавзолея. Улыбка стала заметнее, искра в глазах ярче, а в руке появился нож. Обычный кухонный нож. Но еще до того, как Лина сделала следующий шаг, Через проем внутрь комнаты Арина успела резким движением захлопнуть дверь. Сжав изо всех сил блестящую гнутую ручку, та дергалась, как живая. Лина с той стороны пыталась ее повернуть. Арина лихорадочно огляделась. Так, только не паниковать. Если бы дверь открывалась внутри комнаты, можно было бы подтащить к ней... Впрочем, подтащить к ней было нечего, да и дверь открывалась наружу. Слева возвышался узкий стеллаж. Довольно хлипкий, скорее это жерка, а не стеллаж. Четыре полутораметровых столбика и четыре полки между ними. Навалившись всем телом на дверную ручку, Арина высвободила одну руку и принялась тянуть из джинсовых петель ремень. К счастью, сегодня она взяла не самый широкий, с тем точно ничего бы не вышло. Этим же, мягким, в два с половиной пальца шириной, Удалось без затруднений обхватить и ручку, и ближний к ней столбик. Еще раз обвить ручку, теперь свободный конец сунуть в пряжку, затянуть получившуюся петлю. Хорошо, что пряжка на два шпенька. Так надежнее. Она осторожно отпустила ручку, чуть нажала на дверь. Конструкция выглядела не очень, но вроде держала. Пока держала. Мертвый Шумилин сидел на диване с закрытыми, как бы от усталости, глазами, и выглядел... Нет, мертвым он не выглядел. Еще один удар, и из филенки в ладони от ориененной головы высунулось лезвие ножа, и тут же убралось, как змеиный язык. Да, надолго этой деревяшки не хватит. На минуту, может, на две, на три, или меньше. Дверь не выдержит, или ремень поползет. Но даже минута это очень много. Очень. Метнуться к распахнутому в закат окну секунда. Черт, тут не только тюль, тут чтоб ее москитная сетка. Спасибо, хоть решетки нет. Ударить всем телом вроде шатается. Еще раз! С размаху! Есть! За спиной разлеталась в щепке, дорогая, в красивых полупрозрачных прожилках дверь. Высоковато! Даже если повиснуть на руках. Хотя, черта с два тут повиснешь. Сесть на подоконник, дотянуться до заслоняющего окно куста. Оказывается, это рябина. Молодая, гибкая, хлипкая даже. ну спасибо тебе, Господи, что не боярышник. Да что же это за везение такое? То у Лары через балкон сягать приходится, то здесь, в окно. Рябина затрещала, сгибаясь. Футболка полезла вверх. Все. «Земля». Телефон, выскользнувший в процессе экстремального спуска из джинсового кармана, лежал тут же. Тфу ты, чуть не наступила! Вот был бы пердимонокль Подышав, чтобы успокоить голос, Арина набрала номер дежурной части, сказала все, что нужно было сказать, и побрела на другую сторону дома. Первыми приехали пожарные. Что было немного странно что там в дежурной части выдумали. Но через секунду после их появления полыхнуло алым и золотым балконное окно справа от подъездного козырька. Арина вздрогнула. Значит, красная машина приехала не напрасно. Но это было странно. Балкон, вспыхнувший отблесками пламени, находился в комнате. А если бы Лина вздумала устроить пожар, сперва полыхнула бы на кухне, разве нет? И стекло балконное блестит, целенькое. Так что нет, не пожар. Должно быть, хозяйка наконец сломала межкомнатную дверь, и ала золотой отблеск — это закат. окна и дверь на одной линии. Все-таки зря пожарных дернули. Следом за ними во двор влетели еще две машины. За ними фургончик группы захвата. Арина улыбнулась. Она думала, что ей не поверят. Ну, не то, что думала. Сомневалась. Мало ли, как дежурный мог воспринять сумбурные ее требования. А он вызвал всех, до кого сумел дотянуться. То есть вообще всех. Она сидела, привалившись спиной к морщинистому стволу. Может, дубовому, может, яблоневому. Задирать голову была лень. И шевелила пальцами босых ног в траве. «Ты как?» Пришлось открыть глаза. Кругленький Мишкин и тощий жилистый Ким на голову выше коллеги Возвышались над ней, как донкихот и Санчо Панца. Не хватало лишь растенанта и ослика. Мишкин, промурлыкала она, у тебя же отгулы, ты же отдыхаешь. Отдохнешь тут с вами. Ты какого лешего в одиночку к проблемной дуре поперлась? А ты куда смотрел? Стрелецкий виновато понурился. Арина решила вмешаться. Ким точно был не виноват в ее приключениях. Не телепад же он. «Стас, кто ж знал, что она проблемная?» — жалобно протянула она. «Да еще и настолько. Вроде вменяемой была, более-менее. До меня дошло, что что-то не так, только когда она с абсолютной уверенностью заявила, что видела Гусева на кладбище в тот день, когда гроб сожгли. Нет, теоретически он мог бы успеть. Подумаешь, четыреста километров. Но это каким идиотом надо быть?» Это ж проверяется на раз-два-три. Вся съемочная группа была бы в курсе, что исполнитель исчез в тумане. Ну, она могла просто врать на удачу, раз уж она этого Марата настолько ненавидела. Могла. Но она при этом смотрела так уверенно, что ли. Странное такое выражение лица. Ну что, теперь тебе все ясно. И дальше она с тем же выражением спрашивает. Вы его теперь арестуете? «Ничего себе шуточки!» «То есть она не знает, что Гусев погиб?» «Или делает вид, что не знает? Отводит от себя подозрения?» «Думаешь, она могла его спихнуть?» «Не похож он на самоубийцу, вот что!» «А вот этой дамы с головой все очень и очень не в порядке!» «А ты чего босиком-то?» «Кроссовки там, в прихожей остались!» «Они повернули головы одновременно, все трое!» На фоне золотых балконных стекол на мгновение мелькнула темная фигура. Мелькнула и скрылась внутри. Мишкин недовольно покрутил головой. — Ты с этого балкона сигала? Прямо со второго этажа? — С подоконника. На тыльной стороне дома балкона нет. — Стас, все нормально. Там заросли. Я по одному из кустов съехала. и царапалась только. Мишкин покосился на ее покрытые свежими царапинами руки приподнял футболку, потрогал ссадины на животе. да как из мешка с десятком бешеных кошек. Перестань, щекотно. Пойдем, там еще скорая прибыла, пусть медики тебя посмотрят. Не надо меня смотреть, не пойду я никуда. Мне здесь хорошо». Стас вздохнул. «Ладно, сиди, отдыхай. Приведу кого-нибудь, чтоб хоть зеленкой тебя помазали. И по уму надо бы еще и противостолбнячную вколоть. «Стас!» Пойду-ка я кого-нибудь из медиков сюда притащу. Если гора не идет к Магомету, то она идет к чертовой матери, крикнула ему вслед Арина. Голова не кружится, Стрелецкий присел рядом, требовательно заглядывая в глаза. Да что вы все ко мне пристали? Ничего мне не кружится. Иди к черту, все со мной отлично. И вообще забавно. Не помнишь, у кого это было? Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. «Авантюристка!» «Зато теперь никого не удивит осмотр ее квартиры. И гардероба». «Зачем тебе ее гардероб?» а -а -а, допер «На теле актера этого посторонние волокна обнаружились». «И есть кое-что». «То есть он не сам в угрызениях совести с крыши шагнул?» «Может, и сам. Он пьян был не то чтобы до состояния полного нестояния, но изрядно». «А чего на крышу полез?» «У него там, как я понимаю, место силы», — лениво объяснила Арина. «Размышлял, вдохновлялся, все такое. Мог спьянуто и без посторонней помощи свалиться». «Мог, но крыша там плоская, а по краю каменный бордюр. Не так, чтобы сильно высокий, но...» «В общем, проверить надо, особенно теперь. Думаешь, это ненормально от него избавилась?» Тарина пожала плечами. Увы, осмотр Лениной квартиры и особенно гардероба никаких особенных результатов не дал. Кроме тела, точнее мумии, покойного Шумилина, ничего криминального найти не удалось. «Могла за это время что угодно выкинуть», пожал плечами Стрелецкий. «Могла. Только если бы выбрасывала, то те шмотки, в которых на крыше была, Но в гардеробе вообще ничего джинсового. И среди обувки ничего, что к джинсам бы подходило. У нее даже кроссовок нет. Не в ее стиле. «Ты спятила без сопровождения к ней соваться?» Пал Шайдарович, ну я, правда, уже осознала. И опера мне вломили по самой не хочу. А знаете, что самое смешное?» «Если бы Лина не старалась так Марата подставить, я на нее и внимания бы не обратила». «Зачем старалась-то?» Камилу защищала. Она за свою ненаглядную девочку любого на британский флаг порвет. Ну и за Шумилина покойного. За потревоженный прах возлюбленного, как я понимаю. «Еще одна любовница?» Весьма вероятно. Она его всю жизнь любила. Замуж не выходила, всегда возле них была, с Камилой нянчилась. И, хотя это уже мои домыслы на фоне истории девочки Илларии, я бы не исключала вариант, что Камилла — ее дочь, а не Карины. Пахомов поморщился и покрутил ладонью. Мол, надо ли в это лезть? Да я и не собираюсь этот бразильский сериал раскапывать, Пал Шайдарович. Тем более сейчас. Но сомнения остаются не без них. Камилла родилась, когда Карина и Шумилин были женаты уже далеко не один год. И ей, вдове то есть, эти воспоминания явно неприятны. Теоретически можно было бы попытаться проверить, но не факт, что получится. Если все было так, как мне думается, Лина в роддом пришла с документами Карины Георгиевны. Они ведь похожи, а в юности вообще как сестры были. И кроме генетической экспертизы, эту мою теорию никак не проверишь. Разве что действительно запросить медкарту Карины, лечилась она от бесплодия или нет. Но, во-первых, документальных свидетельств могло и не остаться. А во-вторых, и в главных, зачем? Для дела это не важно. Камилла та еще принцессочка, но в сущности она вполне безвредна. А Карину Георгиевну просто жаль. Ей, по-моему, и так досталось. Мне кажется, она боялась, что это Камилла все натворила. На Лину потом уж подумала. Хотя от нее толковых показаний вряд ли добьешься. Лучшая подруга, все такое. Но она так настойчиво твердила, что Марат не мог. И никто не заметил, что это Лина не в себе. Поначалу-то она справлялась. Хотя смерть Шумилина стала для нее куда большей трагедии, чем для вдовы. Просто потому, что Карина Георгиевна совсем другого склада женщина. А Балаян... Ну, держалась как-то. Психолога посещала. Долго? Года полтора, что ли? Потом, видимо, как-то сжилась, претерпелась. Это я к тому, что в голове у нее давно уже некоторый беспорядок наличествовал. Но она своих тараканов на привязи держала. А пропавший гроб стал, как это называется, триггером. «Ну как-то она этот гроб нашла ведь!» Да следила она за Маратом, вот и все. Вряд ли каждый день. Но она ж часто на кладбище моталась. И либо проследила его до нужного места, либо почти. побродила вокруг, повнюхивала. Гроб-то был не так, чтобы очень запрятан. Думаю, она собиралась своего ненаглядного просто опять захоронить. Типа «покойся уже с миром». Но в одиночку гроб не потягаешь. Нужно было вынуть останки и захоронить отдельно. Но когда она крышку открыла и увидела чуть ли не нетленное тело своего кумира, обомлела. Оно высохло, конечно, но шумеленый при жизни был тощий, как скелет. Так что эти нетленные мощи не очень от него отличались. Я, когда увидела, чуть сама в обморок не грохнулась. Зрелище убийственное. Ну, а у нежной почти уже безумной Лины башню-то и вовсе напрочь снесло. Уложила возлюбленное тело в машину, отвезла домой, обставила со всех сторон цветами. Но сумасшедшая-то она сумасшедшая, но следы ликвидировать сообразила. Вернулась на кладбище, точнее, в тот угол, где она пустой гроб бросила, Набросала в него свиных костей, чтобы подумали, что там скелет был. Свиные кости похожи на человеческие. И подожгла все это. И к тебе на допрос после этого явилась. Ну да. Я еще подумала, что духи у нее совершенно смертоносные. Газовая атака, а не духи. На самом деле там запах бензина примешивался. Но я перед тем у соседей на допросе бомжа присутствовала ну, по делу бедной, богатой девочки Лары Лисиной, мне амбре того персонажа потом несколько часов мерещилось. Вот и не сообразила, чем от Лины несет. Но это точно не она могилу вскрыла. Не выходит, Пал Шайдарович. Хуже того, по-моему, могилу и не Гусев вскрывал. Если полковника и поразило внезапной Аринина заявление, внешне он этого никак не показал, только спросил коротко. Алиби? Алиби у него действительно есть. Я сама еще не очень понимаю, как там все сложилось. Но мне кажется, он вообще не планировал никакого скандала с пропажей гроба. Он там, на кладбище, выглядел не то чтобы потрясенным, но... Не знаю, в общем. И почему не Балаян? Нет, там... Начала Арина и замолчала, пытаясь уложить мысли в правильном порядке. «Помните, я при вас с Левушкой разговаривала...» Про виски, которым колбищенские бомжи до смерти упились. Гузев покупал. Точно так. И где тут Лина? Арина развела руками, даже пальцами пошевелила, что, мол, некуда тут Лину приткнуть. Она Марата ненавидела и представить, что он для нее виски покупает. Воля ваша, моей фантазии не хватает. Отпечатков нет, конечно. Бутылка изрядно залапана. Но отпечатки только кладбищенских бомжей, кроме одного, неполного и неопознаваемого. Странно. Тут и оно. Где отпечатки того, кто бутылку ставил на магазинную полку? Где, в конце концов, отпечатки самого Гусева? На записях видно, он без перчаток. То есть бутылку, ну или все три, не знаю, двух-то первых нету, кто-то протер уже после того, как бомжам их отдал. Или сразу перед. Мог сам Гусев протереть. Чёрт, чёрт, чёрт! Ведь все же очевидно закрыть дело за смертью главного подозреваемого. Мог, но, Пал Шайдарович, один-то отпечаток там все таки есть. Под самым обрезом пробки. Неполный. Но сравнивать не с чем. И это не Лина. И не Гусев. Виски в ленте он покупал. Но вот кто бомжей угощал и, соответственно, кто с ними могилу раскапывал, этот вопрос, получается, остался открытым. Может, Марат там и был, но был и кто-то еще. И Гусев уже ничего не расскажет. — А другие камеры? Куда он из ленты двинулся? Арина вытаращилась на полковника так, как, наверное, Моисей таращился на горящий куст или с кем там Всевышний беседовал. Ай, неважно.